Не может быть. Стрекозик не поверил собственным глазам. Он поморгал и снова сощурился. Точно, это план школы. Можно разбить окно и забраться с улицы, подпрыгнул радостно Фенька. Я тебя подсажу, а сам постою на стрёме. Да и что меня за дурака держишь? Меня за секут, а ты дёру дашь. Замахнул с лапой на брата Бонька. Может дверь взломаем? Безнадежным тоном предложил Фоня. Боня даже отвечать не стал, просто покрутил пальцем у виска и присвистнул. Сказали же тебе не получится. Все равно мы не знаем, где оно находится. На этом плане оно или не обозначено, или зашифровано. Ладно, закрыли тему. Вонька неожиданно влепил брату за трещину и Сигану в заорал: "Ты водишь!" Фонька кинулся в догонку. Интересный поворот, при свиснул жужег. Но это не могли быть эти олухи, слишком крепко меня держали. Надо сегодня не спускать с них глаз. Жужег слетел с крыши и направился в класс. Глава 20-я. двойной агент. Рыжик сильно опаздывал и почти летел в школу, изо всех сил стараясь не заснуть на бегу. Вчера из-за встречи у дерева предсказаний он очень поздно лёг спать. Лисёнок вбежал во двор школы и у самых дверей наткнулся на Роганоса. Сторож своей огромной фигурой перегородил вход, и лисёнок, тяжело дыша, поднял вверх мордочку. Пойдём-ка, дружок. Разговор есть. Роганос подхватил маленького рыжика, поднёс к своему страшному рогу и улыбнулся. "Нет, дядя Роганос, мне на урок надо". Рыжик завилял хвостом и закрутился, пытаясь выскользнуть из лап сторожа. "А я тебя задерживаю", Роганос сурово засапел. "Вон, смотри, какие у тебя лапы грязные". Где сменная обувь? Рыжик поплёлся в каморку к Караганосу. Пока они проходили по длинному коридору, из каждого класса доносились то весёлые крики, то хохот, то таинственные звуки. Сторож нахмурился: "В школе должна быть тишина. Куда ты пропал, Рыжик? Не заходишь, не делишься с дядей Раганосом новостями?" Ко бояться на тебя жалуются. Сторож посадил лисенка на стул. Я с этими пустоголовыми больше не буду разговаривать. Дерзко заговорил лисенок. Они все портят и в любой момент могут проговориться и всех предать. Да. Они не отличаются большим умом. Именно поэтому я назначил тебя главным в этой операции. Хвалю, что сумел подружиться с шустриком. Роганос погладил рыжика по голове и так улыбнулся, что у лисёнка пробежали мурашки по хвостику. Как тебе новые друзья? Что ты узнал о шустрике? заговорил Роганос самым добрым голосом, на который был способен. Рюкзачок он не открывал, не рассказывал, что там. Не а. Овчари не классные, ребята. Всё время что-то выдумывают. Вот вчера, например, вдруг Лисёнок поперхнулся и закашлялся так сильно, что Роганос даже перепугался. Он налил стакан воды. "Выпей скорее", зашептал сторож. "Ещё не хватало, чтоб ты здесь так громко кашлял". Когда приступ кашля прошёл, и Лисёнок пришёл в себя, Раганос постарался побыстрее выпроводить его. Всё в порядке, рыжик кивнул. Дядя Раганос, а вы уверены, что мы всё правильно делаем? Конечно, разве дядя Раганос тебя когда-нибудь обманывал? Сторож вложил в лапки рыжика его сумку. Иди отсюда и не сомневайся ни в чём. Нам нужно спасти этот лес. действуй, как договаривались. Роганос открыл дверь, выставил лисёнка в коридор и закрылся в своей комнате. Лисёнок встряхнулся и побежал в класс. И всё-таки хорошо, что я не проговорился про дозор. Эти взрослые, хоть и хорошие, но всегда всё портят, когда хотят помочь. Радостно подпрыгивая, размышлял лисёнок. Чуть не проговорился. Как эти тупые кабанята! И закашлялся я вовремя. Все-таки я гениальный лис, точно хитра хвост. Рыжик забежал в кабинет волшебства. В классе, как и положено на уроках волшебства, окна были закрыты плотными занавесками, поэтому царил загадочный полумрак. С потолка свисали круглые поблескивающие глобусы. точные копии таинственного леса. А стены были исписаны названиями трав, деревьев, грибов, болот, тропок и всех загадочных мест. Но больше всего интересовал учеников огромный деревянный шкаф. Он был всегда закрыт, и только перед занятиями директор извлекал из него волшебные принадлежности для урока. Сегодня на каждой парте стояли колбочки с разными травами и небольшие разноцветные коробочки с волшебным порошком, который надо было научиться использовать. В кабинете странно пахло горелым мхом. Рыжик огляделся и обрадовался, что учитель его не заметил. Филин держал в крыле что-то светящееся и писал на доске никому пока непонятные слова. Лисёнок решил не привлекать к себе внимания, поэтому не поздоровался и тихо пробрался на своё место. Проходя мимо Шустрика, радостно махнул лапой. Как всё прошло? шепнул рыжик. После уроков расскажу. Шустрик кивнул на доску. И лисёнок стал торопливо списывать с доски странные слова. Все ученики шёпотом проговаривали то, что писали. И казалось, вот-вот произойдет волшебство. Но Филин знал, что просто заклинаний и желаний мало. Чтобы сотворить даже самое маленькое волшебство, необходимо знать много примудрости, которым заверято будут учиться не один год. Глава двадцать первая. Тайный знак Шустрек с Рыжиком вышли из школы. Мышонок чуть не свалился с лестницы от удивления, увидев над заброшенной башней тайный знак два перекрещенных прутика. Что могло случиться? Шустрик подтолкнул Лисёнка и кивнул в сторону башни. Это же тайный знак срочного сбора. Кто мог вывесить его? испуганно прошептал Лисёнок. Друзья со всех ног кинулись к башне. около башни Шустрик несколько раз обернулся и, убедившись, что никого рядом нет, постучал условным стуком. Кто стоит за дверью нашей? донёсся приглушённый голос. Это я, Железяка. Это я, Хитрохвост. Входите. Дверь открылась, и малыши исчезли внутри.